Человек перекладывает телефонную трубку из правой в левую руку, берет револьвер, понижает голос. «Вы знаете, что у меня?» «Слушайте». Он постукивает дулом по столу. «Что это?» — спрашивает голос. «Вы поняли? Я дошел до последней черты. Да, у меня револьвер». а, -а И я пущу его в ход». Минутное колебание, затем голос тихо говорит. У меня нет на вас никакого права. Вы думали, что я не принимаю вас всерьез? Сожалею. Напротив, никогда я не был ближе к вам, чем сейчас. Вы больны? Нет. Безработный? Нет. Замешана женщина? Нет. Дорогой друг, вы играете со мной в жестокую игру. Как я могу угадать? У вас траур? Нет, я стар. Вот и все. «Не понимаю вас». «О, прекрасно понимаете». «У вас депрессия?» «Никоим образом». «Слушайте, у меня состояние, друзья, я в добром здравии, у меня жена, словом, все. Я счастлив, но устал». «Впрочем, нет, не совсем то. Скорее, далек от всего. Жизнь меня больше не интересует. Я даже спрашиваю себя, зачем позвонил вам». Вы примете меня за сумасшедшего. Но я вдруг сказал себе, что ты тут делаешь? Будешь продолжать так каждый день, все одно и то же, видеть все эти морды. Не знаю, поймете ли вы, жизнь, карусель, бег по кругу. Простите, но чем больше вы заставляете меня говорить, тем больше я чувствую себя посторонним в вашем мирке манекенов. Я удаляюсь. Чувствую, что огорчил вас, но что такое огорчение? Человек кладет телефон на подлокотник, сжимает голову руками. Голос в трубке теряет самообладание кричит на высокой ноте «Алло! Алло, отвечайте! Алло!» Глубокий вдох, трубка снова прижата к уху. «Алло, скажите же что-нибудь! Вы должны говорить!» «Да», — соглашается мужчина. «Но не прерывайте меня. Я обратился к вам за помощью, чтобы у меня был свидетель, который сможет повторить мои последние слова». Нет, я... Слушайте, прошу вас. Обычно пишут завещание, пытаются объяснить причину самоубийства, но в моем положении мне никто не поверил бы. И я хочу сразу же положить конец комментариям недоброжелателей. Вы можете сообщить полиции, моей жене, кому угодно о нашем последнем разговоре. Вы скажете им, что я был в здравом уме и твердой памяти, и решил уйти из жизни... Просто-напросто потому, что она мне надоела. Уйти, как актер, как писатель, примеров сколько угодно. Это невозможно. Почему же невозможно? Я не из тех, кого нужно утешать. Одним словом, единственная услуга, которую вы могли бы мне оказать, это позвонить в полицию дежурному и доложить, что господин Фруман, владелец Ля Кулиньер, выстрелил себе в сердце, Никто не упрекнет вас, вы спасали меня, как могли. Давайте все-таки потолкуем, не спеша. Делайте то, что я вам говорю. Я хочу, чтобы моих близких оставили в покое, чтобы никаких неприятностей. И главное, пусть избавит меня от надгробных речей. Человек поднимается, прижимает трубку к груди, чтобы не слышать, как в отчаянии и бессилии зовет, срывается голос. Он хватает револьвер и направляется в глубину комнаты, осторожно подтягивая и раскручивая на достаточную длину телефонный шнур. Когда он пересекает освещаемой лампы пространство свет падает на пиджак, он кажется серым, но силуэт тотчас растворяется в полумраке. Человек доходит до балконной двери, бесшумно отрывает ее, шелестит листва, ночной воздух полон аромата скошенной травы. Он подносит трубку к рту. — Я рад, что я имел дело с вами, мсье, прощайте. Он поворачивает трубку наружу и, поднеся револьвер к аппарату, стреляет в воздух. «Нет! Нет!» — выкрикивает голос в трубке. Человек тихо возвращается, гасит лампу, медленно кладет на пол револьвер и телефон. Аппарат агонизирует на мягком ковре. В несколько прыжков человек выскакивает из кабинета, но, очевидно, он где-то рядом, слышится шорох ткани, хриплое дыхание, будто ворочает что-то очень тяжелое. Вскоре он появляется, волоча тело. Именно тело. Руки и ноги безжизненно повисли. Различается лишь нечто бесформенное. По глухому шуму можно догадаться, что труп положили на пол рядом с письменным столом. Теперь работают руки, подносят к трупу затихший телефон, взводят курок. Только два выстрела. Одна пуля принесла смерть, другая улетела в пространство. Найти должны одну стрелянную гильзу. Вот так-то безупречная работа требует тщательности. Значит, на место одной из двух пуль надо вложить новую и позаботиться о том, чтобы при повороте барабана в стволе оказалась холостая гильза. Дело сделано, разыграно как по нотам. Наконец последняя рука в перчатке сжимает пальцы мертвеца на рукоятке. Осторожно, не стирать следы пороха. Нечего сомневаться, что полиция применит парафиновый тест. Надо все предусмотреть. Он будто согнулся под тяжкой ношей или от неясного раскаяния. Человек быстро берет себя в руки, еще раз все перепроверяет. Балконная дверь приоткрыта. Пусть господину Фрома оно всегда было жарко. Тело упало вперед хорошо, пуля в сердце. Телефон стоит там, где полагается. Черт, надо протереть. Упаси бог, если найдут отпечатки. К счастью, труп еще не закоченел. Левая кисть легко сжимает телефонную трубку, затем также легко разжимает ее. Человек пятится до самого порога, оглядывает комнату. Медленно пожимает плечами, словно хочет сказать «Неужели все это было необходимо?» И удаляется. Около одиннадцати, когда комиссар Дрё, надев пижаму, чистил зубы, раздался звонок. Жена в спальне листала иллюстрированный журнал. «Пошли их подальше, в конце концов!» — крикнула она, когда комиссар прошел через спальню в кабинет. По привычке она прислушалась, но супруг отвечал односложно «Да, да, слушаюсь. Хорошо». Понимаю. Нет, нет, согласен. Еду, но разумеется, гонди у вас? Я заеду за ним.